Глава вторая Видар наблюдал за женщиной своим острым взглядом. Она приближалась все ближе. Каждый ее шаг дышал настороженностью. Женщина явно не знала, чего можно ожидать от этих оборотней. Видар не выдержал. Одним взмахом руки дал знак своим волкам оставаться неподвижными на месте, а сам направился навстречу женщине, которая остановилась, заметив его движение в ее сторону. Видар подошел к ней. «Уна! Конечно же! Это она! Но как же сильно изменилась! Некогда красивая и молодая, сейчас она явно сдала позиции». Жизнь в изгнании на пользу ей определенно не пошла. Лишившись защиты и покровительства стаи белых, ей пришлось несладко, Бороться за выживание самой в разы сложнее, чем под крылом стаи. Уна сильно похудела, кожа до кости, от некогда привлекательных форм не осталось и следа. Волосы спутаны, разметались по плечам. Жалкая, иначе Видар ее бы и не назвал. Рандольф прогнал ее из стаи черных за предательство два года назад, но сохранил ей жизнь. Кажется, горький урок Уна усвоила сполна. Уна? обратился к ней Видар. Это я, произнесла она, откидывая с лица спутанные пряди, настороженно делая шаг назад. Я не трону тебя, не бойся, произнес Видар, решив развеять ее сомнения. Моему слову можешь верить. Его слова ее немного успокоили. Вожак дал свое слово при членах стаи. Он не осмелится нарушить его, иначе утратит авторитет в глазах своих оборотней. Видар не один год жил в стае черных, был первым бетой вожака, его опорой, надежным другом, братом по отцу. Проживая в стае черных, Уну Видар знал очень хорошо, превосходно изучил девушку и ее повадки. Поэтому знал, Сейчас она здесь ошивается не просто так. Ты видела, кто здесь был? Это сделали Ракшасы, Уна?» Голос Видара хрипел и слегка срывался. Он был уверен в том, что говорит, и в нетерпении ждал, что Уна подтвердит его слова. Видар уже представлял себе, как будет срывать головы с плеч Ракшасов. Если кто и способен был победить предводителя Ракшасов, так это Видар. Являясь помесью волка с берсерком, Видар обладал невероятной силой и способностями, превышающими способностями обычных оборотней волков. «Ракшасы здесь были, но не сами», — ответила Уна, перехватывая удивленный взгляд вожака белых. Услышав слова женщины, к Видару подтянулись его беты, Брант и Айвар. «Кто?» — требовательный темный взгляд Видара впился в женщину. «Бералаки были с ними, Видар». Лично вожак бералаков Сигурд привел своих оборотней. С ними были и ракшасы, но ракшасов было в четыре раза меньше. «Джерарда видела?» «Нет, вожака ракшасов не было с ними», — уверенно отвечала Уна. «Проклятье! Но на черта бералаком нападать на нас! У нас с ними было заключено соглашение». «Полагаю, что ракшасы предложили им более выгодное соглашение», — вмешался в разговор Брандт с любопытством, поглядывая на незнакомку. «Кроме того, этот двуликий беролак, в венах которого течет и кровь волка, никогда не отличался особой порядочностью», — добавил Айвар. В этом Видар со своими бетами не согласиться не мог. Острый взгляд Видара заскользил по Уне. «Может ли он доверять той, которая однажды и предала?» Возможно, что Биролаки здесь ни при чем, и она их оговаривает в своих целях. Кто же знает, что на уме у этой бабы? Уна, особый дар, который позволял не только глубоко заглядывать в душу собеседника, но и чувствовать, какая именно кровь течет в венах того или иного двуликого, мгновенно уловила сомнения вожака белых. Видар, я сама все видела. Я была на скале и со стороны наблюдала за битвой, которая происходила здесь, в этой долине. Я говорю тебе правду. Ты ведь понимаешь, что у меня нет оснований верить тебе? Понимаю, Видар. Она подошла близко и нерешительно протянула руку, дотронувшись до запястья Видара своими тонкими пальчиками. Прошу тебя, не оставляй меня здесь саму. Я больше так не могу. Рандольф никогда не простит меня и не возьмет обратно в свою стаю. Но ты... Ты ведь знаешь, что я могу быть полезной твоей стаи. Кроме того, мы с тобой не чужие. Ты сама выбрала свой путь, Уна. Как я могу верить тебе? Ранд не просто так отправил тебя в изгнание. Это наказание за предательство. Ты предала Рандольфа. Я усвоила этот урок. И ты уж слишком громко заявляешь о моем предательстве, которого-то по сути и не было. Я всего лишь привела Алексис к белым. Ты предала Альфа самку стаи, Уна. Подставила истинную своего выжака. За это Рандольф должен был бы свернуть тебе твою тонкую шейку, но ты отделалась лишь изгнанием. Уна замолчала. Что же, она сделала попытку. Умолять этого гибрида волка и берсерка она больше не станет. Себе дороже будет. Хватит унижаться. Молча развернулась и с тоской посмотрела в сторону скал. Кажется, до конца ее дней она обречена жить жизнью вечной скиталицы. «Стой!» Услышала за спиной хриплый голос Видара, когда сделала попытку уйти. Пойдешь сейчас с нами. Я дам тебе шанс, Уна. И то, лишь потому что мы с тобой много лет жили в одной из стаи черных, и ты до событий двухлетней давности ни разу не оступилась. Но если ты предашь меня, Уна, я не поступлю так, как поступил с тобой Рандольф. Я не в изгнание тебя отправлю, а убью». «Устраивают ли тебя такие условия?» Уна вздернула голову, смело встречая взгляд Видара. «Я принимаю твои условия, вожак, и уверяю тебя, что ты еще будешь мне доверять так же, как себе самому. За то, что ты делаешь для меня сейчас, я буду верна тебе до последнего своего вздоха». «Не разбрасывайся обещаниями!» Лицо Видара было бесстрастным, но слова Уны его удивили. Она определенно верит в то, что говорит».